Как она и предполагала, башня-обсерватория Якова Брюса являлась земной черной дырой. Люба руководствовалась записями графа, где он писал о притяжении космической черной дыры с помощью объекта, который послужит магнитом. Таким магнитом стала картина. Люба замерла от ужаса и восторга, когда увидела небесный артефакт без всякого телескопа. Черная дыра оказалась не такой уж черной. От нее исходил слабый пульсирующий свет. Больше всего девушку поразила форма космической материи. Идеальный круг. Она уловила тот миг, когда гравитационное поле дыры начало воздействовать на нее. Ноги сами собой оторвались от каменного пола. Дальше все произошло быстро. Люба засосала в межвременный переход. И теперь она тут, в незнакомом месте, возле заброшенной усадьбы, над дверьми которой имеется хорошо читабельная надпись «Гостиница Блэкхол. Вот как слух произнесла Люба Гостиница. Или каменный лев, тот, что привалил морду на свои лапы, приоткрыл один глаз. Воображение разыгралось, успокаивала она себя невольно пятясь назад, подальше от каменного изваяния. А вот теперь ей совсем не кажется: с одной стороны, приближается всадник на молочно-белой лошади. Он мчится во весь опор и, безусловно, видит ее. С другой стороны, к поместью торопится пара мужчина и женщина. Нет сомнений, что, как и наездник, спешат они именно к ней, Любе. Пешие не могли соревноваться в скорости с лошадью, и первым до девушки добрался всадник. «Любомира!» — радостно заорал он, спрыгивая с коня. «Любомира?» Мужчина принял ее за свою знакомую? И, судя по жарким объятиям, за близкую знакомую? Но не это больше поразило Любу. «Артур?» — изумленно выдохнула она. Незнакомец был очень похож на ее любимого. «Невероятно похож. Пожалуй, прическа немного другая, более лохматая. И в глазах блеск странный. Уж не пьет ли?» «Артур?» – вопросительно протянул он. «А что, мне нравится?» «Артурион, тебе всегда все нравится, что говорит и творит моя доченька», – оттеснила парня подоспевшая дама и также заключила Любу в объятья. «А, Люба Мира, мы так рады, что ты вернулась!» – обнял ее уже мужчина, который немного отстал в забеге от женщины. Интересно, как то смогла опередить его, будучи на высоких каблуках? Да в платье длиной по самую щиколотку. «А что на тебе надето, дочка?» – возвизгнула мамочка. «Любомира, как можно?» По мнению Любы, она выглядела вполне скромно. Прямое платье из вискозы, неброского каштанового оттенка. Длина приличная, чуть ниже колен. Никаких обтягивающих частей тела. «А мне нравится», – сообщил Артурион. «Кто б сомневался» ехидно парировала мамочка. «А ведь она и правда копия моей мамы». Дошло до Любы. Мать она видела по фотографиям, которые внучки регулярно пересылала бабушка. И эта женщина определенно одно лицо с Ириной. Такая уже ухоженная и моложавая. «Любомира, немедленно переоденься!» Между тем продолжала маман. «Ирэнджа, отстань от девочки!» Вмешался рыжеволосый мужчина. «Рыжеволосый? Так вот, как выглядит ее отец». Люба ни на секунду не усомнилась в его личности. Высокий, грузный, со слегка обвисшими щеками. И, судя по всему, отчаянный подкаблучник своей жены. Константин, не вмешивайся!» Осадила Эренжа мужа и принялась отчитывать дочь. «Любомира, как ты могла так безответственно поступить?» «Исчезла на целую неделю. Бросила гостиницу, нас с папой, своего жениха. Администрация города стоит на ушах». Мне пришлось пить мерзкое успокоительное пойло твоей подруги. Уверена, эта проходимка была в курсе твоих дел и готовящегося побега. Мама, Марта ведь поклялась, что ничего не знала. Артурион, сколько раз говорить, не называй меня мамой. Пока ты еще не муж моей дочери. Вот поженитесь? Тогда я обращайся по-родственному. А сейчас я для тебя графиня и рэнджа. Как скажете, графиня. Ухмыльнулся парень и вдруг ущипнул Любу за попу. Не ожидая подобной фамильярности, она ответила ударом в челюсть. Такому её Артур научил на случай самообороны. «Ух ты!» – восхитился Артурион, ощупывая место, куда пришёлся удар. «Так тебе и надо», – злорадно заметила его будущая теща. «Не будешь в следующий раз руки распускать? А ты, дочка, еще подумай, нужен для тебе пьянчушка в мужья?» «И вовсе я не пьянчушка», – опротестовала ее реплику Артурион. «А то я не вижу». «За лошадь свою держишься, чтоб прямо стоять!» — припечатала Эренжа. Кое-что для Любы начало складываться. Она попала в альтернативную вселенную, где у нее есть оба родителя, верная подруга Марта и жених, любитель выпивки. Для более полной картинки желательно бы понять, какое отношение имеет к ней заброшенная гостиница и почему администрация города стоит на ушах в связи с побегом Любомира, чье место она заняла. «Доченька, ты ведь займешься восстановлением гостиницы?» Немного заискивающе спросил отец. «И побыстрее, пожалуйста», — потребовала мать. «Из-за твоей безрассудности мы с отцом были вынуждены вернуть деньги постояльцам. Они еще и за моральный ущерб требовали приплатить. Только представь, проснуться не на мягкой постели, в которой заснул, а на полу, поросшим сорняком. Еще и горгул твой, болван настоящий, вой посреди ночи устроил». «Да, милая, ты постарайся», — попросил Константин. «Через две недели начинаются игры. В администрации беспокоятся, куда гостей селить, если гостиница не заработает». «А почему вы сами ее не восстанавливали?» ошелела спросила Люба. «Мы бы рады», — подпустив голос сарказма, ответила Эренжа. «Даже без твоей магии что-нибудь придумали бы. Так твои стражи никого к Блэкхоллу не подпускают». «Мои стражи?» — задумчиво произнесла Люба и медленно обернулась к зданию к которому с минуты встречи с родственниками стояла спиной. Театральная жизнь научила Любу быть готовой к любым непредвиденным сценам во время спектакля. Поэтому, как ей показалось, она с достоинством справилась с потрясением. Два каменных льва уже не спали на своих постаментах. Изваяния застыли прямо перед Любой. Одно чудовище зевнуло, а второе принялось лениво рыть землю. Люба соединила новые сведения. Получается... Это вселенная магическая. Она сама обладательница некой магии, а ее родственники нет. У нее есть личные стражи в облике каменных львов. Еще имеется Горгул, по словам матушки настоящий болван. Ей предстоит восстановить гостиницу, иначе сорвется прием гостей, участников каких-то игр. Как же все интересно! Ты ведь справишься за две недели? С мольбой смотрел на нее отец. Постараюсь, осторожно ответила Люба. Константин, конечно, она справится, уверенно заявила Иренжа. Если ты забыл, наша дочь магичка бытового обустройства. И именно она выиграла в прошлом году конкурс среди всех бытовых магов Полесья. Я все это прекрасно помню. Начал оправдываться Константин. Просто одно дело поддерживать, а другое дело восстанавливать. Любомире ведь еще не приходилось проделывать такое. Нечего было убегать! Не проявилось сочувствие маменька. Не пришлось бы восстанавливать. А что это за скрип, слышите? Решила прервать Люба родительскую перепалку. Яшкина баба идет, скривила Сиренджа. Это железная горничная нашего звездочёта. уже достала своим скрипом. Разгуливает по городу и кокетничает со всеми подряд. Артурион рассмеялся. Да ладно вам, мама, ей же сто лет. Ну и что? Я сама видела, как она Константину глазки строила. «Да ладно тебе и Ренджа», — покраснил Константин. Люба с нескрываемым восторгом глядела на Старушенцию, приближающуюся к их группе. Та самая старуха-робот, которая впустила ее в Графскую башню-обсерваторию. Маменька назвала ее Яшкиной бабой. А это значит, здесь, в этой вселенной, она может познакомиться с самим Брюсом. Итак, новые сведения. Она маг бытового обустройства. Во всяком случае, Люба Мира им является. Не факт, что дар обнаружится у самой Любы. Мир, в который она попала, называется Полесье. И здесь живет граф Яков Вильямович Брюс. «Приветствую!» Добралась до них женщина-робот. «И тебе привет, красотка!» Подмигнул ей Артурион. Старуха отправила ему воздушный поцелуй. Люба хихикнула. «А ведь права, мамочка. Железная леди – настоящая кокетка. Шляпка с пёрышком, веки, подведены черным карандашом» губы, подкрашены ярким блеском, длинная юбка с запахом и кофточка с кружевными обурками. «Чего тебе?» невежливо спросила Эренжа. «Записка Любомире Солнцевой», отдала горничная Брюса помятый лист бумаги Любе. «Жду к обеду», прочла девушка единственную фразу. «Какой обед?» возмутилась Эренжи. «У Любомиры работы полно». «Милая, но девочке надо кушать», вмешался Константин. Так что хозяину передать? спрашивала старушка Любу, но при этом игриво смотрела на Артуриона. Я приду, поспешно согласилась Люба. Мать фыркнула, но произнесла милостиво. Действительно, пообедаешь у звездочёта. У него утку вкусную подают. А на ужин к нам приходи. Расскажешь, как восстановительные работы идут. Ты тоже можешь прийти, добавила она для Артуриона. Благодарствую! насмешливо произнес парень. Он поцеловал Любе ручку, шепнул. «Отличная платьица, Любомира». «Благодарствую», — ответила она. Артурион рассмеялся. «Увидимся вечером», — сказал он всем сразу и пришпорил своего коня. «Я тоже могу прийти вечером в ваш дом», — невинно поинтересовалась старушка-кокетка. «Ещё Еще чего — взвела Сиренжа. Женщина-робот надулась. Это выглядело настолько комично, что Люба с трудом подавила смешок вы же все равно ничего не кушаете попытался смягчить константин тон жены не оправдывайся перед ней одернула его иренжа идем домой не будем мешать нашей беглянке». они ушли а старушка доторнулась до руки девушки обед в два часа не опаздывай сказала она и отправилась во свояси какое-то время люба еще слышала скрип скрежет от ее движений «Граф брюс пригласил меня на обед размышляла она Значит, Люба Мира с ним знакома. Почему-то она не сомневалась, что граф мгновенно вычислит в ней самозванку. Но, возможно, это и к лучшему. Вряд ли он выдаст ее, ведь она воплощение его теории в действии. Есть надежда, что Яков Велимович поможет адаптироваться ей в этом мире и подскажет, как правильно вести себя. Еще кое-что после слов матери взволновало Любу. Где она живет? В родительский дом ее лишь приглашают на ужин. С Артурионом они еще не женаты? И выглядит все так, что до свадьбы жених и невеста живут раздельно. Где тогда ее дом? Значит, вы мои стражи?» Обратилась Люба ко львам. «И бояться вас не стоит?» Один лев наклонил голову в знак согласия. Люба уже разглядела, что он немного крупнее своего собрата. Непонятно как, но скульптору и хвоявшему удалось передать мудрость прожитых лет на каменной морде этого льва. И радость молодости у другого. То есть различить их можно. Второй зверь лёг подле ее ног. У вас ведь должны быть имена. Как же мне к вам обращаться? В этом вопросе звери подсказок не предложили. Или бы решила позже кого-нибудь вызвать на разговор о ее стражах. Может, не взначай всплывут их имена? Прикидываться беспамятной девушка не хотела. Кто знает, как в этом мире относятся к такому недугу. Что же, раз вы тут охраняете, я спокойна. Неожиданно для самой себя. Люба погладила каменных чудовищ и направилась осматривать Блэкхолл. Сада как такового не было. Разросшаяся трава, спутанные ветки кустов, несколько грязных неработающих фонтанчиков из гранита и ракушечника, лавочки на открытом пространстве, предоставленные на радость палящим лучам солнца, две вспомогательные постройки — и все. «Ни тебе детской площадки, ни причудливых уединенных беседок, ни конюшни». Никакого прудика с шезлонгами на деревянном причале. Скукота. Что постояльцы вообще делали в этой гостинице? И почему город так за неё держится? Построили бы другую, не магическую мудрено, что Люба мир сбежала. Незапертую дверь гостиницы открыть решилась не сразу. Любопытство и страх мерились силами. Зайти внутрь большого безлюдного здания – жуть как страшно. Но все таки жадный интерес победил. Люба постояла в захламленном холле. На стойке регистрации каскадом растеклись остатки люстры. На потолке, в том месте, где ей полагалось находиться, зияет внушительная дыра. Кожа на креслах для посетителей изобилует рваными порезами, полученными в схватке с кусками штукатурки. При всем этом большие напольные часы оставались в вертикальном положении и продолжали показывать время. Из комнаты в комнату перед Любой открывалась печальная картина. Облупившиеся фрески, вспученный паркет. Груды досок, изувеченные скульптуры, Поврежденные балки перекрытия, Разломанная утварь, Матрасы с оголенными пружинами, Какие-то подтеки и даже проросшие деревья. Удивительно, Но закругленная лестница с кованными перилами И деревянными ступенями, По которой можно было попасть на второй этаж, Смотрелась целой и выглядела вполне презентабельно. Люба поднялась наверх, Ничего хорошего не увидела. Через пустые проемы окон На пол налетел всевозможный уличный мусор, смешавшись с мусором строительным. На одном из ковров кишели личинки непонятно кого. Маленьких полупрозрачных насекомых было так много, что казалось, будто ковер шевелится. Люба выбежала из комнаты, едва сдерживая рвотные позывы. — И как я должна это восстановить? — пробормотала она. — Сделать какие-то пасы руками, сказать заветную фразу. — А может быть, просто нанять рабочих? Надо узнать, богата ли она. Имеются ли в ее распоряжении денежные потоки? Хотя разве возможно такое восстановить за две недели? Подобные здания обычно сносят, а на их месте или рядом строят новые. Люба закрыла глаза, вытянула вперед правую руку и произнесла. Лёгким движением руки разрушенное здание превращается... превращается в шикарную гостиницу. Она чувствовала себя невероятно глупо. Но надо же с чего-то начинать. Открыла глаза. Ничего не изменилось. Так у тебя ничего не получится. Вкрачивая голос из-за спины, заставил Любу метнуться к выходу. Но унести ноги не вышло. Она банально споткнулась, а фрагмент настенной липнины, валяющейся на полу. Платье порвала, расстроилась девушка. А денешь другое. Ух ты! Горгулья! Говорящая! Обомлела Люба, узрев каменное, крылатая, зубастая, когтистая. Остроухое фантастическое животное. Несмотря на демоническую внешность, горгулья рассмешила Любу. Каменный демон сидел в позе собаки, ожидающей команды от хозяина. Даже язык вывалил из зубастой пасти. «Меня Горгул зовут». «Мужской род, запомни». «Хорошо, запомню». Со счастливым неверием рассматривала Люба Горгулью. «Это про тебя, матушка, говорила, что ты ночью выл?» «Я же не волк, чтобы выть». Твоей матери показалось. Правда? Нет, неправда, — признался Горгул. Двое деточек ночью на кладбище клад искать отправились. Пришлось припугнуть. А клад правда есть? Нет там никакого клада. Его выкопали давно, а народ до сих пор шастает. Горгул, а что ты в блэкхоле делаешь? Каменный демон, смешно перебирая лапами, переместился поближе к девушке. Он выглядел устрашающе, но у любого вызывал умиление. «Как что?» — услышал радостные вопли твоей родни. Сразу понял, хозяйка вернулась. «Я ведь не настоящая хозяйка», — покраснела Люба. «Так получилось, что я чужое место заняла». «То, что ты не Люба Мира, я сразу распознал». «Но ты на ее месте, значит, пока она не вернется, ты здесь хозяйка». «Подожди», — вдруг напряглась Люба. «Если ты понял, что я не она, то и другие поняли». «Нет, конечно, только стражи. А людишки подлога не заметили». «Стражи? Почему же они меня тогда пропустили?» «Ты хозяйка, и неважно что из дыры вывалилось. Они только тебе служат». «А львы тоже говорить умеют?» С подозрением спросила Люба. «Нет, рычать только. Но лучше бы они этого не делали». «Почему? Страшно очень». «Страшно тебе?» Не поверила и рассмеялась Люба. — Ну да. Я один раз с трубы свалился, когда услышал, как Джем рычит. Горгул прижал уши, выпучила и без того большие глаза и раззявил жуткую пасть. — Вот так я испугался. Объяснил он свои действия и пододвинулся к Любе еще ближе. — Джем один из львов? — Да, тот, который постарше. Второго Олимпом зовут. — Их так еще старая Карга назвала. Бабка твоя по отцовской линии. — Она как и ты сильной магичкой бытового обустройства являлась. Когда стало ясно, что внучки способности передались, старуха Блэк тебе и отписала. «Ты не очень-то ее жаловал, да? Она вредная была и приколы надо мной разные устраивала. То хвост подпалит, то в ухо и свистульки дунет. А один раз, пока я спал, живую мышь мне в пасть засунула. Знала, зараза, что я мышей терпеть не могу. «За что же она так с тобой?» Старалась Люба сдерживать смех. Уж больно уморительно выглядела обиженная горгулья. Развлекалась так. Хотя я ее понимаю. Выходных нет, отпуска нет. Работа никогда не кончается. Быть привязанным всю свою жизнь к одному месту и не иметь возможности покинуть гостиницу больше, чем на день, не каждый выдержит. Вот она и придумывала кавер за всякие, чтобы поразвлечься и не свихнуться от однообразия жизни. А Люба мира добрая. Покосничать и развлекаться за чужой счет не в ее характере. Не выдержала нагрузки, девочка сбежала. Вернется, конечно, совесть замучает. Но пока ты за нее. И работки тебе предстоит. Горгул, а что, других гостиниц нет? Почему и мои родители жаждут ее восстановить, и администрация городская? Ты совсем не догоняешь, да? Деньги и престиж. Вся твоя семья кормится с доходов Блэкхолла а город получает колоссальные выручки от туристов. Ведь во всём Полесье другой магической гостиницы нет. «Как нет?» – ошеломленно спросила Люба. «А вот так. Магически одаренных людей много. Но такой силой, как у твоей бабки была, а теперь у тебя есть, никто не обладает». «Ясно. Только мне все равно непонятно, от чего такое желание остановиться в магической гостинице, а не в обычной? Находится она на отшибе. Развлечений никаких. Еще, как оказалось, и проснуться можно не в постели, а на полу. Это как раз легко объяснить. Сильный магический след питает любого обывателя: придает сил, улучшает кровообращение, разглаживает морщинки, и все в таком духе. Здешняя вода отбеливает зубы, а земля возрождает самое чехлое растение. Запись в всегда на год вперед. Да, в такой гостинице я бы и сама пожила. Ты и так в ней живешь! огорошил Горгул. «Мой постоянный дом здесь?» – изумилась Люба. «То есть я не только работаю тут, но и живу?» «А я о чем тебе говорил?» От того старая Грымза и веселилась от души, чтобы с тоски не подохнуть. А внучка её дёрдала». «Горгул, так, может, Люба Мира не сбежала вовсе? Может быть, ее убили или спрятали?» «Позавидовали Дару?» «Убили вряд ли. Когда бабка умерла, вся земля в блокхоле на трое суток почернела». После пропажи Любомира ничего такого не было. Пожухло заросло сорняком, это да. Но черноты не случилось. Жива она. Но вот, как ты сказала, спрятали? Такого мне в голову не приходило. А что? Это мысль. Похитили девчонку перед самыми играми. На них ведь со всего Полесье съедутся. Денежки рекой потекут. И куда гостей селить? Правильно, конкурентам, где денежки и осядут. «Горгул, если все сводится к деньгам, получается...» Любомира немного запнулась. Ей стало грустно от такого предположения. «Получается, Артурион на мне...» «То есть на Любомире. Из-за денег женится?» «На этот счет не переживай. Артурион сам богат. Он лошадей разводит. На них спрос огромный, особенно на Келпи. Черная лошадь, наделенная магией. Келпи считаются опасными». Но люди ведь любят пощекотать себе нервишки. Тогда я рада, что его чувства искреннее. Любомира в его чувствах не сомневалась. Ее последнее время беспокоило пьянство Артуриона. Сам слышал, как она Марту просила какую-нибудь траву приготовить, которая поможет от питья отвадить. Но, видать, не получилось у той ничего. Марта тоже магичка? Слабая очень. Но для самоварения блюд сил хватает. Им с братом от родителей трактир достался. Марта там поваром. А чем Сеней занят, не знаю. Любомира его всегда бездельником называет. «Горгул, а ты что ко мне так близко подбираешься?» Подозрительно спросила Люба. «Думаешь, не вижу, как ты по шажочку все приближаешься и приближаешься?» «Эх, спалила!» Притворно вздохнул демон. «На твои ножки поближе хотел посмотреть. Красивые они у тебя?» на ножке ножки?» По-настоящему растерялась Люба. «Горгули интересуются девичьими ногами?» «Так это...» — замялся ее фантастический собеседник. «Понимаешь, в полесье ноги у всех закрыты брюками или длинными юбками. Не принято тут голые ноги показывать. Неприлично. А у тебя почти коленки видны». «Понятно теперь, от чего матушка негодовала и требовала немедленно переодеться. Только где взять одежду?» «А в твоей комнате все на месте!» Дотронулся таки крылом до ее ноги Горгу. Пойдем, провожу!» Апартаменты юной магички располагались на третьем мансардном этаже. Островок, нетронутый разрушением и обветшанием. Обстановка Любе понравилась. Аккуратно засланная постель, при этом небрежно брошенное на покрывало платье, насыщенно синего оттенка. Под верцем платяного шкафа вьются живые цветы. Внушительный книжный стеллаж, оплетён искусственной паутинкой. Палас с рисунком блэкхола Холла. Плафон в виде горгульи с распахнутыми крыльями. На столе зеркало, необычное тем, что по нему идет янтарная рябь. Переливается красно-оранжевыми камешками. Люба посмотрелась в зеркальце. Рябь остановилась. Вместо своего отражения девушка увидела гостиничный сад. «Как такое возможно?» – обомлела она. Сад менялся. Распутывались ветки кустов, выпрямлялись пожухлые стебельки растений. Трава приобретала сочный зеленый цвет. Люба высунулась в окно. Так и есть. Не сильно, но сад изменил свой облик. «Действие твоей магии», — ответил Горгул на её немой вопрос. «Это очень круто», — восхитилась Люба. «Неужели никто не пытался украсть волшебное зеркало?» «Оно не волшебное. Это твое присутствие делает его таким». Для всех других обычное зеркало. Хочешь сказать, в моих руках любое зеркало показывает картинки, и я могу влиять на них? Не совсем. Картинки вызываешь ты сама. И уже по своему усмотрению облагораживаешь увиденное или наоборот, безобразишь. Я и на людей могу повлиять? Чего захотела на людей влиять? Не забывай, ты маг бытового обустройства. В распахнутое окно отчетливо донесся звук знакомого скрежета. Ты слышишь? Слышу, не глухой. Сонька пришла. Сонька? мама говорила Яшкина баба. Ее все так за глаза зовут, но граф механическую леди Соней назвал. Она обидится, если иначе скажешь. Люба с горгулией спустились вниз. При виде Соньки каменный демон издал какой-то клекочущий звук. Люба тоже хохотнула. Старушка робот предстала перед ними в короткой юбке. На тебя насмотрелась, решил Горгул. Она с Артуром кокетничала, а он сказал, что ему мое платье нравится. Вспомнила Люба. Письмо для Любомира Солнцевой. Невозмутимо передала посланница очередную записку. Люба развернула лист бумаги. «Обед переносится. Жду завтра. Вызвали в администрацию», – писал граф. «Жаль», – расстроилась Люба. «Я так хотела с Яковом Вильямовичем познакомиться». «Успеешь еще?» Звездочёт своей обсерватории редко выходит. Его почти всегда можно на месте застать. Где же мне пообедать? Я есть хочу. А в родительский дом сказали только к ужину приходить. Ты к Марте в трактир сходи, — предложил Горгул. Она тебя накормит вкусно и бесплатно. Только переоденься сначала. А Соня проводит. Провожу, — согласилась та. Люба надела синее платье. Красиво и почему она раньше игнорировала длинные юбки. Когда она и Соня выходили за ворота, Олимп издал короткий рык. Джем продолжал сладко спать, свеся в одну лапу с постамента. Идти пришлось долго, не менее получаса. Изобилующая поворотами пыльная дорога представляла собой топтанную колею. Никакого асфальта. Яркое солнце затрудняло рассмотрение пейзажа. Люба щурилась и видела лишь холмы, одинокие деревья, И валуны. Иногда попадались овечки, и их присутствие делало этот край более живым. "Почему мы идем пешком?" нарушила молчание Люба. "Я всегда пешком хожу. А почему ты идешь, Не знаю", ответила ее спутница. "Раньше ты на лошади приезжала. Вот тебе раз. И где эта лошадь? Надо будет Горгулью спросить. Ведь ей еще обратный путь предстоит, затем вечерняя прогулка к родителям. А если они тоже не близко живут?" В некий миг пустынный пейзаж перетек в городской. Ничего общего с мегаполисом, где она родилась и выросла. Скорее, такая сельская пастораль. Одноэтажная, максимум двухэтажные домики. Пожарная каланча, шпиль на административном здании. Но мостовые булыжные. Много всадников. Попадались и телеги со всевозможным грузом или пассажирами. Жизнь здесь кипела. Женщины кричали на детей и мужей. Жужжала пила, лаяли собаки. Торговцы на рынке расхваливали свой товар. Люба подмечала присутствие и некоторых необычных ее глазу вещей. Метла без человека метет крыльцо, деревянные птицы, облюбовавшие зеленый дуб, корзинка с продуктами, которая сама плывет по воздуху вслед за дамой. Это был определенно магический мир. Некоторые горожане здоровались, заговаривали с ней. Сложных вопросов не задавали, поэтому она не спешила отделаться от них вежливо здоровалась и поддерживала диалог. В основном все спрашивали, куда она подевалась и успеет ли восстановить гостиницу к началу игр. «Мне требовалось отдохнуть», — неизменно отвечала она, выказывая надежду, что гостиницу восстановит, Хотя в этом у нее как раз убежденности не было. Это сколько же придется смотреть в зеркальце, чтобы навести там порядок. Очень кстати оказалось присутствие рядом горничной графа. Ее смелый наряд отвлекал от Любомира. И если девушка и ляпнула, что не в попад, этого никто не заметил. «Эй, Сонька, что это на тебе надето?» Спрашивали Железную Леди все подряд. Было заметно, что дама наслаждается всеобщим вниманием. Благодаря такому удачному прикрытию, либо спокойно осматривалась и прислушивалась. Наконец они вышли к трактиру. Именно так. Трактир. Не кафе, не ресторан или столовая, а трактир. Соня уверенно толкнула дверь, вошла внутрь и гротескно виляя попой направилась к самой большой мужской компании. В трактире было дымно, весело, шумно и пьяно. Смолились папироски. Запах курьего смешивался с ароматом парфюма и благовоний. От такого амбре у Любы заслезились глаза, в носу защекотала. Ей предстояло самой сориентироваться, так как роботизированная вертехвостка бросила её. «Любомира!» – радостно заверещала, а потом и кинулась к ней обниматься молодая девушка. «Марта!» обрадовалась Люба. «Какая ты молодец, что сама пришла. Сегодня аншлаг. Я собиралась прибежать в Блэкхолл позже. Как тут станет потише. Мне Артурион сказал, что ты вернулась». «Артурион?» Люба неожиданно ревневать неслась к известию о том, что ее жених виделся с Мартой. «У него других дел не имеется, что ли, кроме как захаживать к подругам невесты?» «Он обедать приходил», — продолжала щебетать Марта. «Не волнуйся, спиртного ему не подавали». Наоборот, я ему в чашку чая волчец кудрявый добавила. Эта травка хорошо купирует тягу к алкоголю. Спасибо, Марта. Я покушать к тебе зашла. В усадьбе пока шаром покати. Конечно. Накормлю тебя всеми твоими любимыми блюдами и с собой заверну. Как же Сеня обрадуется, когда новость узнает. Брат с самого утра где-то пропадает. Нет бы в трактире помочь. Он ведь как услышал, что ты пропала, сразу в сыск помчался. Сыщики не хотели тебя искать, говорили, мол, Девушка записку оставила, устала, отдохнуть желает. Но Сеней с Артурионом настояли и тоже в поисках участия приняли. Вот кого Люба не хотела видеть, так это Арсения. Стоило вспомнить мерзкие фотографии, над ее добрым сердцем начинала клубиться злоба. А хорошенькая личика кривилась от отвращения. «Что если Сеней причастен к пропаже любомиры размышляла она, пока подруга ходила за едой предварительно усадив Любу за приватный столик на две персоны. Спрятал магичку, а чтобы его не заподозрили, отправился в сыск. Принял участие в поисках, может, еще и по ложному следу сыщиков направил. «Прошу», — поставила Марта на стол два подноса с блюдами. «Я тоже проголодалась. Поем вместе с тобой». «Как вкусно!» — восхитилась Люба идеальностью сливочного супа с гренками. «Немного чародейства для получения безупречной консистенции» скромно улыбнулась подружка. В другой вселенной Марта тоже прекрасно готовила, даже без применения магии. «Наверное, у нее это от родителей», предполагала Люба. Те были деревенскими жителями и держали небольшую столовую для приезжих рабочих, круглогодично нанимаемых на местный деревообрабатывающий комбинат. У самой Любы с готовкой не шибко ладилось. Макароны разваривались, рис получался сухим, тесто для пирогов не поднималось. Марта же могла приготовить невероятную вкуснятину, практически из ничего. «Так ты признаешься, где пряталась?» Задала вопрос подруга после того, как первый голод был утолен. «Не сегодня. Расскажи лучше, что за время моего отсутствия в городе происходило». Попробовала направить Люба беседу в другое русло. Получилось. Марта принялась оживленно выкладывать последние новости. Но долгого разговора не вышло. «Нашлась пропажа!» Плюхнулся на лавку рядом с Любой, старший брат Марты. Отодвинуться не представлялось возможным, слишком тесно. «Любомира, ну и где ты была?» Уставился на нее сеней зелеными глазами, от которых млели девушки, но только не Люба. «Не лезь к ней!» Легунько стукнула Марта брата по руке деревянной ложкой. «Она пока не готова выдать тайну своего исчезновения. Лучше возьми лошадь и отвези Любомиру в Блэкхолл, а то бедняжка в город пешком шла». «Не надо!» Поспешила отказаться Люба. Я прогуляюсь. И я тогда прогуляюсь, отреагировал Сенний, забирая тарелку с мясным гуляшом из рук подоспевшей к их столику подавальщицы. Ты кушай, а я пойду. Мне пора. Пыталась встать из-за стола Люба. Не удалось. сений не сдвинулся с места. А пока он не поднимется, ей не выбраться. Идти с ним. А вдруг он убьет ее по дороге или снасильничает. Ехать на одной лошади еще хуже. Она сейчас-то напряжена и не может расслабиться от его тесного соседства. А вдвоем на одном скакуне – это же еще большая близость, неприятная ей. Ситуацию спасла Марта. «Любомир, а зачем пешком пылить? Возьми мою лошадь, осенний тебя проводит». Такой расклад Люба устраивал. Она бы предпочла отправиться в обратный путь совсем без сения. Но, судя по всему, от него не отделаться. Можно, конечно, найти Артуриона. Только будет странно, если Люба начнет расспрашивать – где в городе живет ее жених. На лошади держаться она умела. Научилась еще давно. Так что есть шанс не подпустить к себе сения, вздумая он напасть. Оставалось позаботиться об оружии. Рука потянулась к столовому ножу. Куда только его класть. В широкой юбке платья один единственный карман. Да и тот маловат. Нож из него попросту выпадет. Взяла десертную вилку. Вилка в карман поместилась. Почему-то все таки убежала спросил Синей, когда они тронулись в путь. «Тебе же сыщики записку показывали». «Что ты устала и хочешь отдохнуть?» «Бред!» «Прощупывает почву, что я помню из похищения», предположила Люба и решила ему подыграть. «Ничего не бред», ответила она. «Как ты думаешь, легко ли целыми днями гостиницу подпитывать? Могу я устать?» «Можешь, конечно», согласился парень. «Но не накануне игр. а ты ответственная» а этот поступок выглядит совсем не в твоем духе. Так могла бы поступить обиженная влюбленная девчонка. Из чего я делаю вывод, что между тобой и Артурионом произошла крупная ссора. И ты решила своим бегством щелкнуть жениха по носу. Думай, что хочешь, мне все равно. Пришпорила Люба послушную лошадку, желая оторваться от нежеланного спутника. Она разволновалась. Сеней своими умозаключениями посеял сомнения. Артурион? Ссора? И, если так и было, не мог ли сам Артурион оказаться причастным к исчезновению Любомира? А если причастны оба? Зачем они оба путались под ногами сыщиков? Разнюхивали информацию? Уводили поиски по ложному следу? Люба не хотела задаваться вопросами и мучиться подозрениями. Но они множились самостоятельно. И так поглотили ее сознание, что она не сразу заметила Сения, который быстро нагнал и оказался бок о бок с ней. Люба дернулась, неловко накренилась. «Ай!» – не удержалась от вскрика. «Любомира, что случилось?» Казалось, искренне обеспокоился парень. «Ничего», – проворчала Люба. Не признаваться же Сенью, что ее околола вилка, которую она припасла для него. Когда из-за очередного поворота открылся вид на Блэкхолл, Люба счастливо рассмеялась. Не потому, что добралась живой и вот-вот отделается от сопровождения, а потому, что вернулась домой. Она ощутимо чувствовала связь с усадьбой. Ее тянуло скорее попасть в родные стены, пусть пока и заброшенные. Ей стало ясно. Любомира не могла сбежать. Не могла бросить то, что являлось частью ее самой. Магия обладала не только девушка, но и само место. И существовали они в неразрывном синтезе. «Любомира, прикажи ему отпустить меня!» Вернул ее в реальность крик «Сения». Каменный лев удерживал лапой край рубашки парня, не давая тому проехать в Блэкхолл. «Тебе пора возвращаться, синий, Ответила она, уже смеясь над той ситуацией, в которой он оказался. «Джем, отпусти его!» Зверь послушно убрал лапу. Брат Марты отъехал на значительное расстояние и показал Льву кулак. Клекочущий звук подсказал Любе, что рядом горгулья. «Горгул, я сытапал на сил и готова приступить к восстановлению поместья!» Спрыгнула она с лошади и подтолкнула животное в сторону Сения. «Не получится!» Не разделил энтузиазма демон. Что мне помешает? Твои служащие. Стоило тебе с Сонькой уйти, из поселка явились работники гостиницы? Прослышали о возвращении хозяйки, ждут с твоих указаний. То, что у нее есть работники, Люба весьма обрадовала. Твое сообщение придает мне еще больше бодрости. А где они? Так это на кладбище. Хочешь сказать, мои служащие мертвецы? Радостное настроение в улетучилось. Она вытерла вспотевшие ладони о своё красивое платье. «Какие еще мертвецы? Где ты видела, чтоб мертвяк в гостинице прислуживал? Живые они! Что они тогда на кладбище делают? Так это, стражей твоих боятся. А на кладбище львы не суются. Вот народ там и дожидается». Любовь уже в который раз рассмеялась. «Горгул, миленький, приведи их!» Встреча с персоналом состоялась на улице вкрытой беседке, которую только что намагичила Люба. Она принесла зеркало из своей комнаты в мансарде и представила место в саду, затем саму беседку в виде большого шалаша, такую, что стояла в поселке, где она жила с Артуром. Когда нужный атрибут материализовался именно там, где и планировалось, Люба едва удержалась от радостного вопля. Потом покричит. Уже заходившие в ворота люди не должны догадаться, что она не та самая Люба Мира. А детали-то надо тщательнее представлять. И продумывать а детали то надо тщательнее представлять и продумывать углядела она кривой декор беседки штат гостиницы состояла 16 человек восемь мужчин восемь женщин пока они располагались под навесом горгул дабы девушка не попала в просак отвел любу в сторонку и сообщил ей кто есть кто запомни работают они посменно в каждой смене 8 человек всего два повара два помощника по кухне Две подавальщицы. Они же помогают горничным. Горничных четверо. Два разнорабочих. Четверо администраторов. У администраторов в одной смене работают брат с сестрой, в другой – семейная пара. Не представляю, что бы я без тебя делала. Жуткую морду Горгульи озарила довольная улыбка. Сотрудники Блэкхолла были счастливы вновь увидеть хозяйку. Надеялись, что она больше их не оставит. И все они и дальше продолжат дружно трудиться на благо и всего Полесье. Администраторы сохранили журналы с записями всех заездов на год вперед. Повара пообещали. Сбоя с поставками продуктов не будет. И все высказали желание участвовать в восстановлении дома и прилегающей территории. «Мы же понимаем, как тяжело в одиночку будет возродить поместье, даже с такой сильной магией», произнесла миловидная, веснущатая девушка-администратор. «Кому-то ведь надо вывозить мусор, заказывать продукты, подправлять магические недочеты. Появление помощников существенно меняло текущий расклад, и Люба впервые поверила, что все может получиться. Если эти люди верят в такую возможность, то и она должна. Обсуждение рабочих моментов заняло достаточно времени. Столько, что Любе пора было собираться к родителям. Условившись с работниками о времени на завтра, она обратилась к Горгулье. «Горгул, а где живут мои отец и мать? Сегодня я видела, они уходили в противоположную от города сторону». Их дом в козырном поселке. Козырный поселок? Там что, в карты играют? Не поняла Люба. Может, и играют, не знаю. Но селятся в том месте обеспеченные люди, кто не хочет жить в суетном городе. Земля в поселке стоит дорого. Про тех, кто может позволить себе ее купить, говорят, что они вытащили козырную карту в жизни. Отсюда и название. Ясно. А идти близко? Ближе, чем до города. Но дорога не очень хорошая. Ты всегда на лошади ездила. А где, кстати, моя лошадь? Артурион забрал, чтобы она не померла тут в поместье, пока ты в бегах. Но Любомире не пришлось идти пешком. Как оказалось, Артурион озаботился и привел ей лошадь. Она была тронута такой заботой и уже не верила, что жених причастен к исчезновению Любомира. Путь до козырного поселка занял от силы десять минут. Люба только и успела что расспросить Артуриона об его участии в поисках. Я очень волновался, признался он. Ты никогда не говорила, что устала настолько, чтобы всё бросить. Может быть, я сбежала из-за нашей ссоры? Закинула удочку Люба. Ссоры? Но мы с тобой не ссорились. Артурион нахмурился. Или я не помню. Неужели был настолько пьян? Любомира, я что, обидел тебя? Она не знала, как выкрутиться, поэтому предпочла не отвечать. Где ты меня искал? Переключила она его внимание. Лично я на болотах. Боялся ты где-то на островке сидишь и не знаешь, как выбраться. А ты сам не боялся в болото лезть? Родная, ты забыла? У меня есть лошади Келпи. Им никакое болото нипочем. Сеней тоже с тобой в болотах ходил? Нет, засмеялся Артурион. Его Келпи к себе не подпускают. Кусают сразу. Поэтому он с сыщиками разные места прочесывал. Так где ты все-таки была, Любомира? «Мы приехали», — заметила Люба у одного из домов Эренжу. «Не хочешь говорить?» Не дал обмануть себя Артурион. «Подожду. Скажешь, когда будешь готова все обсудить». Артурион помог Любе слезть с лошади. «Я отведу их в стойло. Ты иди в дом», — сказал он. Люба понимала, что этот мужчина не совсем ее Артур, но все таки испытывала к нему необъяснимую тягу. Словно они два магнита друг для друга. «Ну-ка, пошёл отсюда!» – услышала она голос матушки. «Кому это она?» – обернулась Люба. Всем своим видом Эренжа демонстрировала брезгливость. Подле неё стоял попрошайка. И когда только успел подойти, Люба и не заметила, откуда он вообще взялся. «Хозяюшка, мне бы только поесть!» – просил бродяжка. «Ты такой здоровый, что мог бы сам зарабатывать себе на еду, а не клянчить у добропорядочных домохозяек!» – ряфнула Эренжа. «Домохозяйка? Ай-яй-яй! Разве можно такую красоту гробить на домашнее хозяйство?» Покачал головой мужик. «Я думал, вы на сцене блистаете». Мать подбочинилась, выпрямила ей без того прямую спину. Милостиво произнесла. «Жди здесь. Я попрошу кухарку дать тебе еды». Когда она вошла в дом, Люба прыснула, а бродяжка подмигнул ей. Родительский дом впечатлял дороговизной и шиком. И это все с доходов Блэкхолла? Изумилась Люба, рассматривая шелковые обои. Она и не знала, что такие существуют. «Как обед у звездочёта прошел? Спросила ее матушка после того, как все расселись за стол и принялись за еду. Попробовала его знаменитую утку. «Нам не удалось встретиться. Якова Вильямовича в администрацию вызвали. Я у Марты в трактире обедала». «Опять твоя Марта? Не пойму, зачем ты с ней общаешься? Ты графская дочка, а она плебейка». «Мама, мы же подруги. И ты сама говорила, что пила успокоительную настойку, сделанную Мартой. Значит, ты тоже с ней общаешься?» Я была вынуждена. Ты же знаешь, что других аптекарских магичек поблизости нет. «Вкусный форшмак», – перевела Люба тему и похвалила действительно вкусную закуску. Мать позволила себе довольную улыбку. «Наш повар не зря свой гонорар получает. А ты, Любомира, хорошо уже продвинулась с восстановлением Блэкхола. Что удалось сделать за сегодня?» Иренджа настолько волновал этот вопрос, что она не смогла скрыть своего волнения. Ничего, честно ответила Люба. Ничего? взвизгнула мать. Она подавилась, закашлялась. Константин стал хлопать жену по спине. Воды! потребовала Иренджа. Люба посмотрела на стальной нож, отражающий ее изображение, представила стакан полной воды. Стакан с водой тотчас материализовался перед маменькой. Шампанского! весело попросил Артурион. Перед ним возникла бутыль с надписью «Уксус». «Пришла горничная графа Брюса», — сообщил Лакей. «Говорит, ее приглашали». В общем, вечер прошел весело. Люба в азарте проверяла на всем подряд возможности своей магии, и Ренджа пикировалась с Сонькой, а константин с Артурионом, оставшись без присмотра, опустошили две бутылки шампанского. «Горгул!» — позвала она, вернувшись в Блэкхолл. Ответа не последовало. Где он может быть? Люба обошла всю усадьбу, но Горгулию не обнаружила. Он ведь не покидает пределы поместья. Тогда остается кладбище. Хотя стемнеть еще не успела, но сумерки уже подступали. Зря она Артуриона отпустила. Он, конечно, напился, но все равно с ним идти было бы не так боязно. А Горгула найти требовалось. И Люба вышла на тропинку, которая, как она уже знала, вела к погосту. Демон обнаружился на кладбищенских воротах. Горгул, останься сегодня на ночь в моей комнате, попросила Люба. Зачем? Я всегда тут сплю. Мне немного страшно оставаться одной в большом разрушенном здании. «Тебе там ничего не угрожает. Ну, пожалуйста, какая тебе разница, где спать? А мне будет спокойнее. Я и так с тобой целый день возился. А теперь ты хочешь, чтобы я еще и ночью свое время на тебя тратил? Послушай, Горгул, а давай я тебе взамен что-нибудь на магичу. «Мне?» – оживился каменный монстр. «Тебе», – подтвердила Люба. «Чего желаешь?» Серёжку в ухо с красным камнем. «Хм, ты же говорил, я маг бытового обустройства. А это личное украшение. А ты, когда магичить будешь, представь, что я составляющий элемент твоего обустройства. Только про сережку не забудь. Дать тебе зеркало». «Ты держишь на кладбище зеркало?» «Не я. Любомира». Она их повсюду держит». Горгул ловко спланировал на землю со стороны кладбища и скрылся. Появился с овальным зеркалом в лапах. Когда лицо Любы в зеркале сменила янтарная рябь, она отчетливо представила Горгула и сережку с красным рубином. «Ух ты!» — восхитился тот, рассматривая свое отражение с красным камнем в ухе. «Класс!» «Ну что, идешь со мной?» — поторопила его Люба. Она изрядно устала. Да и предшествующей ночью почти не спала. Ей не терпелось лечь в кровати хорошенько выспаться. Выспаться не получилось. Можно сказать, Люба и не спала вовсе. Горгул храпел, и этот храп изводил ее всю ночь. Теперь понятно, отчего бабушка дула тебе в ухо и засовывала мышь в пасть. С трудом разбудила она храпящее чудовище в четыре утра. Иди лучше обратно на кладбище. Сначала спать не дают, требуют с ней идти. Потом опять спать не дают. Требуют обратно уходить». Ворчал Горгул, убираясь из ее комнаты. Люба улыбнулась и наконец-то заснула. Волнение и перемены последних двух суток дали о себе знать. Она проспала до часу дня. Ей было стыдно перед своими сотрудниками, которые с самого утра разгребали мусор. Но сама она пока не могла включиться в работу. Пора была собираться на обед к графу Брюсу. На этот раз в город Люба отправилась на лошади. Соня еще вчера показала, в какой стороне обсерватория. Так что к назначенному времени девушка стучала в нужную дверь. Гость я пришла, крикнула горничная, на которой сегодня опять красовалась провокационная короткая юбка. Люба улыбнулась ей, как старой знакомой. Поднимайся на самый верх, велела железная леди. Люба преодолела пять этажей, соединенных друг с другом внутренней винтовой лестницей. Каждый этаж представлял собой полностью кругообразную комнату и имел свое назначение – холл, столовая, гостиная, спальня и обсерватория, где среди телескопов, в форме цилиндров и многогранников обнаружился Яков Вильямович Брюс. «Да, вылитая Люба Мира», – такими словами встретил ее звездочет. «А вы вылитый граф Брюс». Так же жадно, как он ее, разглядывала его Люба. Мужчина рассмеялся. «Так я и есть граф Брюс». Я имела в виду, вы выглядите как на портретах времен царя Петра Великого, только без парика. И действительно, при всем желании, спутать было бы сложно. Густые чёрные брови образовывали чудесную дугу. Такую добиваются многие девушки в косметических салонах, а графу досталась от природы. Крупный нос, полные, сильно очерченные губы, слегка опущенные в уголках. Характерная ямочка на подбородке. Невероятно большие глаза, в которых отражаются и мудрость, и любознательность, и смешливый задор. На вид ему было около 60. «О, хорошие были годы!» — улыбнулся граф своим воспоминаниям. «Пошумели мы тогда с царем. Разворошили сонное московское государство. Ты проходи, деточка, устраивайся. У меня тут кресло удобное. Мы побеседуем с тобой, а Соня пока на стол накроет. Яков Вильямович». «А вы знаете, почему Любомира пропала?» «Настоящая Любомира», — так говорят. Девочка записку оставила. Устала, отдохнуть требуется. «И вы в это верите?» Не скрывая разочарования, спросила Люба. «Нет, конечно». Лукаво глянул на нее граф. «Чепуха. Ты ведь, наверное, уже и сама связь с блокхолом ощутила». «Ощутила? И очень сильную?» «Вот-вот. Магия Любомира и поместья одно целое». Не могут они друг без друга. По моему мнению, не сбежала бы девочка. Мы с горгулей думаем, ее похитили и где-то спрятали конкуренты гостиничного бизнеса. Может и так. Да, пожалуй, версия перспективная, — согласился Брюс. Накануне игр самый большой наплыв приезжих, и обычно все стремятся остановиться в блокхоле. Надо будет прощупать хозяев местных гостиниц и постоялых дворов. Только, деточка, сам я почти не хожу никуда. Ноги подводить стали. А вот Соньку можешь с собой брать. Она всех в городе знает. Укажет тебе на нужных лиц. К тому же на нее можно положиться. «Яков Вильямович, в этой версии мне все же видится существенная нестыковка», призналась Люба. «Все говорят, что на некие игры съедутся со всего Полесья. Блэкхолл – большое поместье, но не настолько же, чтобы вместить всех желающих. Да и цены там. Мне вчера администраторы показывали ценник на номера». Предполагаю, что конкуренты при таком раскладе никак не могут остаться без клиентов. А black hole не претендует на единоличный захват гостиничного рынка. Граф рассмеялся. Без клиентуры никто не останется, тут ты права. Вопрос в том, что это будут за клиенты. Бедняки, средний класс. Все, кто не потратит ни единой лишней монетки. Никто из них не поселится в дорогих апартаментах и не оставит чаевых. Те, кто располагает деньгами, выбирают исключительно Блэк И поверь, таких людей немало. А что касается вместимости, твое поместье может предоставить комнат сколько угодно. «Как это?» – не поняла Люба. «Там всего два этажа с общей численностью в 42 комнаты для гостей. Третий мансардный этаж целиком в распоряжении Любомира. Вспомогательные постройки для жилья непригодны. Так откуда еще квадратные метры?» Брюс опять рассмеялся. «В твоем поместье магически сжатое пространство». При желании ты всегда можешь его расширить. Бесконечное число раз. Потрясающе!» Старалась представить себе Любо, как это происходит. «При расширении внутреннего пространства снаружи дом не увеличивается». Угадал ее мысли звездочёт. «Граф, у меня есть к вам еще несколько вопросов. Я могла бы задать их Горгулу, но он не может всего мне разъяснить, так как не покидает территорию Блэкхолла, видит и слышит лишь в пределах поместья». «Готов ответить на все твои вопросы, но давай перейдем за обеденный стол. Я уже чувствую запах утки». И Рэнжи оказалась права. Утку в доме Брюса подавали изумительно вкусную. «Магический рецепт», – не без основания предположила Люба. «Яков Вильямович, на каком языке я говорю?» Задала она первый из главных вопросов. По «Полесском. Он тут единственный. В Полесье нет разделения на языковые группы и национальности». А откуда название Полесье? В моем мире есть фабрика пластмассовых игрушек с таким названием. Вот как? Очень заинтересовался граф. И как давно существует фабрика? Кто ее основатель? Таких подробностей я не знаю. Просто у племянника моего жениха... Люба замялась и внесла поправку. Бывшего жениха. У него много игрушек той фабрики. Почему вас так это интересует? Лет двадцать назад отправил я одного молодого человека в твой мир. Любил он игрушки мастерить, экспериментировал с разными материалами. Он мне показывал станок, им изобретенный, с помощью которого выдавались колечки для пластмассовой пирамидки. А теперь ты говоришь, фабрика у вас там, Полесье. Может, конечно, совпадение. Ты про название спрашиваешь. Тут просто все. Ведь что такое Полесье? Полесье – низменная лесистая местность. Таковой в этой вселенной в избытке. Отсюда и название, Полесье. А что, игрушки хорошие? Мила, мама Коля, говорит, хорошие. Яков Вильямович, а что за игры такие, которых все ждут? О, на это стоит посмотреть. Состязание магических животных с наездниками. Незабываемое зрелище. Твой Артурион тоже, кстати, участвует. Келпи, у него есть Келпи, вспомнила Люба. Да, в прошлом году его животина проиграла Мантикору. Все ждут реванша. Они еще немного поговорили, и Люба засобиралась в обратный путь. Возле усадьбы ее поджидали родители. «Ты почему бездельничаешь?» Накинулась на нее мать. «Складывается впечатление, что ты только и делаешь, что ничего не делаешь». И же, девочке надо отдохнуть», неуверенно вступился за дочь Константин. «Девочка целую неделю отдыхала неизвестно где». «А что это у твоего чудовища в ухе?» Переключилась маменька на горгулью. Горгул оскалился. Люба не хотела заострять внимание родительницы на рубине, поэтому быстренько спросила. «Мама, а ты не хочешь помочь с восстановлением усадьбы?» «Я? Ну как я могу помочь?» «Можешь поливом сада заняться. Я тебе большую лейку могичу. «Нет, спасибо. Я устала и переутомилась. Константин нам пора домой». «И все же, что у него в ухе?» Услышала Люба, когда родители уже отошли от ворот усадьбы, но еще не так далеко.